Хотя я твёрдо решил никогда больше не предпринимать рискованных морских путешествий, но всё-таки мне очень хотелось иметь лодку под рукой для небольших экскурсий. Я часто думал о том, как бы мне перевести её на мою сторону острова. Но понимая, как трудно осуществить этот план всякий раз, успокаивал себя тем соображением, что мне хорошо и без лодки. Однако меня почему-то сильно тянуло сходить на ту горку,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 на самого варварского фасона. Поверх куртки я надевал широкий кушак из козьей шкуры, но очищенной от шерсти. Пряжку я заменил двумя ремешками, на которые застёгивал кушак, а с боков пришил к нему ещё по петельке, но не для шпаги и кинжала, а для пилы и топора. Кроме того, я носил кожаный ремень через плечо с такими же застёжками, как на кушаке, только немного поуже.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 Я видел такие у тургов в Сале. Марокканцы же их не носят. Длины они были невероятны. Ну, не такой, конечно, чтобы повесить на них шапку, но все же настолько внушительный, что в Англии пугали бы маленьких детей. Но я упомянул об этом мимоходом. Немного было на острове зрителей, чтобы любоваться моим лицом и фигурой. Так не все ли равно, какой они имели в виду? Я не буду следовательно больше распространяться на эту тему. Пописанном наряде я отправился в новые путешествия, продолжавшиеся дней 5 или 6. Сначала я пошёл вдоль берега к тому месту, куда приставал с моей лодкой, чтобы взойти на горку и осмотреть местность. Так как лодки со мной теперь не было, я направился к этой горке напрямую более короткой дорогой. Но как же я удивился Когда, взглянув на каменистую гряду, которую мне пришлось огибать на лодке, увидел совершенно спокойное, гладкое море, ни волн, ни ряби, ни течения, ни там, ни в других местах, я стал в тупик перед этой загадкой и для разрешения её решил наблюдать море в продолжение некоторого времени. Вскоре я убедился, что причина этого течения является прилив, идущий с запада. и соединяющийся с потоком вод какой-нибудь большой реки, впадающей неподалёку в море. И что смотря по тому, дует ли ветер с запада или с севера, это течение то приближается к берегу, то удаляется от него. В самом деле, подождав до вечера, я снова поднялся на горку и ясно различил то же морское течение, только теперь оно проходило милях в полутора А не у самого берега, как в тот раз, когда моя лодка попала в его струю и её унесло в море. Значит, такая опасность угрожала бы ей не всегда. Это открытие привело меня к заключению, что теперь ничто мне не мешает перевести лодку на мою сторону острова, стоит только выбрать время, когда течение удалится от берега. Но когда я подумал о практическом осуществлении плана, Воспоминания об опасности, которой я подвергался, привели меня в такой ужас, что я принял другое решение. Более верное, хотя и требующее большего труда. Я решил построить ещё один челнок или пирогу и иметь в своём распоряжении две лодки: одну на одной, другую на другой стороне острова. Как уже упоминалось, у меня было на острове две усадьбы. Прежде всего, моя маленькая крепость под скалой, обнесенная двойной оградой, с палаткой внутри и с погребом за палаткой, который, к описывая ему времени, я успел значительно расширить, так что теперь он состоял из нескольких отделений, сообщавшихся между собой. В самом сухом и просторном отделении, в том, из которого, как было сказано выше, я вывел ход наружу, то есть по наружную сторону ограды, стояли большие глиняные горшки моего изделие и штук 14 или 15 глубоких корзин по пять или шесть мер каждой. Всё это было наполнено разной провизией, главным образом зерном, частью в колосях, частью вымолоченным моими собственными руками. Что касается наружной ограды, то как я уже говорил, колья, которые я употреблял для неё, пустили корни и выросли в такие развесистые деревья, Что за ними не было видно ни малейших признаков человеческого жилья. Неподалёку от моего укрепления под горой, несколько дальше вглубь острова тянулись два участка пашен, которые я старательно возделывал и из которых из года в год получал хороший урожай риса и ячменя. И если бы мне понадобилось увеличить посев, кругом был непочатый край удобной земли. Старая моя усадьба находилась в лесу. Я содержал её в полном порядке. Лесницу держал внутри, деревья, окружавшие её живую изгородь, я постоянно подстригал, не давая им расти вверх, от этого они распустились и давали приятную тень. Под сенью их листьев внутри ограды стояла парусиновая палатка, так прочно установленная на вбитых в землю колях, что её никогда не приходилось поправлять. в латки я устроил себе постель из козьих шкур на постели у меня лежало одеяло с нашего корабля и матросская шинель чтобы укрываться по ночам так как я часто проводил здесь по несколько дней к этой усадьбе примыкали мои загоны для коз огородить их мне стоило невероятного труда я так боялся чтобы козы не проломили изгородь что вечно укреплял её новыми колыми и успокоился только тогда, когда в ней не осталось ни одной щелки, и она была скорее похожа на чистокол, чем на плетень. С течением времени, когда все коле принялись и разрослись, а они все принялись после дождливого времени года, моя ограда превратилась в сплошную крепкую стену. Все это показывает, что я не ленился и не щадил трудов, когда видел, что выполнив ту или другую работу, я сделаю свою жизнь удобнее. Что же до разведения домашнего скота, то это стадо коз означало, что до конца моих дней, а я мог прожить ещё лет 40, у меня всегда будет под рукой неистощимый запас мяса, молока, масла и сыра. Иметь же коз в своём распоряжении я мог только если изгородь моих загонов всегда находилась в полной исправности. Тут же около моей дачи рос виноград, который я сушил на зиму. Я очень дорожил им не только как лакомством, приятно разнообразившим мой стол, но и как здоровый, питательный, подкрепляющий пищей. Моя лесная дача была как раз на полпути между главной моей резиденцией и той бухточкой, где я оставил лодку. Поэтому в каждую мою экскурсию к тому берегу я останавливался там на ночевку. Я часто ходил смотреть мою лодку и заботился о том, чтобы держать её в полном порядке. Иногда я катался на ней, но никогда не отъезжал от берега дальше нескольких сожней. Такой у меня был страх перед морским течением и прочими непредвиденными случайностями, которые могли произойти со мной в море.